вы, звери, становитесь похожи на людей и думаете только о себе. А кто из вас подумал о докторе? Пока его не будет в падлибе, дом обветшает, сад зарастет сорняками, превратится в джунгли. Конечно, вам до этого и дела нет. После такой гневной и неожиданной речи, хозяйственной кряки, все замолкли. тоби искок смущенно замедали хвостами и залезли под стол да реки права сказал доктор дулиду когда мы с помощью тени толкая заработаем столько денег что хватит расплатиться с моряком за корабль мы сразу же уйдем из цирка Безискулел. А я так мечтал о цирке доктора Дулитла. Вот это был бы цирк. Хрюки был того же мнения. А я так мечтал сыграть в театре. А если у меня призвание? Загубите талант. А, молодой талант. Тоже мне Шекспир свинячий негодовала кляйки. На прошлой неделе ты мечтал торговать зеленью и овощами. Одно другому не мешает, — издавался Хрюки. Я бы утром торговал морковкой и редиской, а вечером играл в театре. Утром уже весь цирк знал, что доктор Дулитл возвратился. Сначала его навестил Блоссом. Хозяин церкви не подозревал, что доктор был хоть как-то замешан в похищении тюленихи. Вслед за ним пришел телач Геракл. Он был искренне рад возвращению Джона Дулитла. Друзья приятно беседовали пили чай, когда объявили, что утреннее представление начинается. Гераку пора было идти. Доктор вызвался его проводить. Когда Джон Долитл возвращался в свой фургон, его нос вдруг уловил резкий запах. Джон Долитл оглянулся, принюхался и обнаружил, что вонь идет из шатра заклинательницы змей Фатимы. Доктор обеспокоился и заглянул в шатер. Фатимы там не было. Доктор приоткрыл корзину со змеями и увидел, что все шесть змей лежат почти без сознания. Одна из них, заплетающимся языком, рассказала доктору, что Фатима перед выступлением брызжет на них хлороформом, снотворным раствором, чтобы ей было легче справиться со змеями. Доктор вознегодовал. Стояло прекрасное солнечное утро, пели птицы, все живое радовалось жизни. А Фатима, эта обманщица Фатима, истязала дурманящим снадобьем невинных ужей. Доктор помчался к Блоссому. Господин Блоссон вместе с Фатимой осматривали в то время большой купол цирка. «Я возражаю, возражаю!» Решительно закричал доктор Долитл. «Такое нельзя позволять!» «Как смеет Фатима одурманивать змей!» «Ведь это так жестоко!» «Какие пустяки!» Улыбнулся ему в ответ Блоссом. «Мы готовимся к представлению. У меня совершенно нет времени на эти пустые разговоры. Несуйте свой нос в чужие дела!» Злобно прошипела Фатима. «Ничтожный жалкие докторишка!» Джон Ду грустно понурил голову и отправился к себе в фургон.